Глава 4. Только по прошествии времени начинаешь понимать, что является причиной тому или иному событию. Если сначала некоторые вещи кажутся чередой случайностей, то потом, когда можно посмотреть со стороны, можно заметить четкую линию взаимосвязанных различных событий, которые так или иначе повлияли на действительность, на происходящее именно сейчас. Вот и сейчас, Смотря на тысячи мертвецов, можно ясно понять, что этой бойни можно было избежать. Да и нужно было. Ведь можно было базе в горе проверить сначала это место с помощью сенсоров, а не неумелого отряда. Можно было выслать разведку более серьезную, чтобы избежать потерь и подтвердить, что тут нет монстров. Да и с этой стороны конфликта можно было просто уйти оставить малый отряд прикрытия и быстро уйти. Но нет, решили устроить бойню. Непонятно зачем тратить сотни жизней на поверхности. Что мешало устроить битву под землей? Что мешало нивелировать воздушное превосходство противника таким методом? Ничего. Самонадеянность. Но идеология правительства все равно дает о себе знать. Местные не хотели жить по законам современной власти, по законам клана Грей, который, по сути, тут и заправлял. Точнее, какие-то шавки, твари, которые правили от имени клана. Местные же создавали свой город долгое время, свое маленькое государство, за что отдали сотни жизней в этой безжалостной битве. Они не хотели отдавать свою маленькую, но власть. Не хотели становиться шестеренками системы, которые боялись. Результат перед глазами. Сложно представить. Сел рядом со мной, Лишенный одного глаза Иван. Как такое вообще получилось? Как могло получиться? Я не про битву, а про то, Что из-за нашего мировоззрения Мы стали изгоями И врагами планеты. Да если на битву смотреть, жестоко все это. Правительство хочет абсолютной власти, а вот такие города являются бельмом на их незыблемой репутации. Выделив нужное слово двумя пальцами одной руки, я все продолжал смотреть на такую далекую и одновременно безликую гору. Вот только как долго они теперь смогут тут просидеть, если в мире происходит вот это... «Бесконечно долго», — пожал он плечами. «Ведь кто узнает о том, что кто-то уничтожил часть их войск? Тут нет связи с внешним миром. Мы отрезаны. Вот и мы просто циферки в статистике. Очередные успешно уничтоженные террористы перехватывали как-то сводки». Сразу ответил он на мой незаданный вопрос. «Они просто решили бросить мясо на нас» чтобы попытаться уничтожить всех, кто тут есть. Даже моя довольно жестокая натура, которая была навязана привитием вещества, была в ужасе от всего этого зрелища. Ладно, ты смотришь про такое в фильме, читаешь или слушаешь книги, но вот чтобы самому принять участие в такой битве, а потом оказаться одним из последних выживших, из-за оперативника правительства... Из-за урода, который отнял последние жизни, который смог натравить на нас тех, кто еще мог сражаться, кто мог прикрыть отход. И теперь, если кто-то пойдет следом за гражданскими, эти следы будут четко видны, и их найдут. Всех. До единого. Может сделать доброе дело? Попытаться прикрыть тех, кто не виноват в происходящем? Надо попытаться как минимум. Все равно было в планах спуститься и обследовать все под землей. Весь покинутый город. Может, еще какую информацию получится найти? Что-то во мне сломалось. Мне не хотелось убивать так много. Убивать даже обычных военных. Многие из чипированных ведь тоже, может, не желали стать марионетками правительства. Многие точно не хотели служить, но их обязали, их заставили. И в чем они виноваты? В том, что они родились... «Подпятой власти?» «Если только в этом. И то это не их вина, сложно даже точно сказать чья. Природы? Родителей?» «Из-за этого что, придется уничтожать всех?» «Нет, рыба гниет с головы». Во время битвы я часто замечал, что некоторые солдаты даже не хотят стрелять в нас, что они не хотят убивать. Пару раз заметил, что вражеские снайпера выцеливают не защитников бункера, а солдат правительства. Своих сослуживцев. И почему я только сейчас это осознал? Почему это только сейчас всплыло? Почему в битве я не обращал внимания? Может уточнить? А часто правительственные войска в бою своих же расстреливают, все так же, не переставая смотреть на поле боя, усеянное тысячами мертвых и разорванных клочья людей, спросил я. Честно, пожал мой собеседник плечами, сильно при этом искривив свое лицо в гримасе боли. «Черт, не знаю. Но сталкивался с этим. Заставляют их. Что сказать?» «Я тоже так подумал». Согласился я с ним, и после получасового отдыха, который как раз только-только подходил к концу, наконец встал на ноги. И еще были дела. «Где там Алисия?» «В той установке, из которой ты огнем по всем полил. Теперь Иван продолжал смотреть на разруху, мертвецов и гору, не обращая внимания ни на что. Но она как не своя. После этого случая она сильно изменилась. Из-за тьмы. Из-за инопланетного вещества, раскрывающего самые страшные потенциалы в человеке. Все меняются до единого. Сказал я, уже уходя, сводя вместе брови. Шел я не торопясь, внимательно изучая снова все, чего коснулась сила Алисии. Если это был бесформенный кусок металла, то она, по всей видимости, пыталась сжать его в подобии копья или шара, чтобы можно было гарантированно убить. Если это штырь, арматура в бетоне, то она старалась вырвать его целиком. Немного нецелесообразное использование силы. Но эта сила поражала. Больше пяти сотен стволов лежали разряженными. Пара сотен была с не до конца расстрелянными магазинами, и при этом было еще около пары десятков, которые вообще она не использовала, просто не успела. И сколько из них отработали чисто по мне? Войдя внутрь почти целиком развороченной противовоздушной установки, я уселся рядом с Алиссией. Она с бесчувственным и совершенно отрешенным лицом смотрела в небеса через дыру в потолке установки, которые медленно окутывались тьмой, давая свету далеких звезд дойти да до нас. «Вот что ты чувствовал?» Начала она внезапно говорить со мной таким тоном, что казалось, словно вопрос задан в никуда. Когда убивался этих солдат, не ожидал я от нее такого вопроса. От совсем. Хоть толком и не знал ее характера, мало общались, да и вообще мало провели времени вместе. Но она точно бы не говорила так безразлично про смерти. Она всегда была эмоциональной, я бы даже сказал взрывной. Даже судя по тем обрывкам ее прошлого, которые я смог запомнить за те краткие мгновения, в течение которых эти воспоминания проносились, она не была такой. А сейчас? Сейчас это уже не та Алисия. Считал их тварями и монстрами, которые заслуживают только одной участи. Начал говорить я, смотря на свои руки, которые фигурально были больше, чем по локоть в крови. Но там многих просто заставили. Этого во время боя не видно. Но копаясь в воспоминаниях, я понимаю, что они для правительства не больше скот, чем мы. Это было видно сейчас. Это было видно, когда я пытался вырваться из научного чертового комплекса. Многих просто... «Заставили». Она кивнула несколько раз, так и не сводя взгляда с темно-синего неба. Я тоже задрал голову и начал смотреть в безоблачный небосвод. Это расслабляло, позволяло несколько отрешиться от всего вокруг, но мыслями все равно возвращаешься к тому, что было в мире или что будет, а все будет только хуже. «Прошедший бой должен уже мало волновать меня». Но он на самом деле на открыл глаза. «Мы всего лишь скот, который должен только слушаться. Если не слушаемся, то итог вот. Тысячи ни в чем не повинных трупов, которые сложили жизни за идеологию или за приказа. Чертова система, чертова власть, которая лишь паразитирует на нас». Внезапно что-то снаружи зашуршало, зашевелилось. «Я было хотел уже вступить в бой, но, увидев многострадальное лицо, без одного глаза, сразу успокоился и уселся снова на место. Реакция — штука хорошая. Но сейчас, когда все равно нервы взвинчены до предела после боя, они могут сыграть злую шутку. «Дегрей... умер», — печально и скорбно сказал Иван, буквально падая на свою пятую точку рядом с нами. «Жаль парнишку». Угу, все так же безразлично ответила Алисия, из-за чего Иван еще сильнее пришел в уныние. Они были последними из всего отряда. Старик умер сразу после боя, когда предатель не решил начать бой, хотя предатель, точнее лазучик, мог и поспособствовать этому. Дегрей сейчас остальные до или во время боя. Они считались лучшими из лучших, если верить базе данных частично уничтоженного и уже покинутого убежища. Я сразу понял, что он долго не протянет. Слишком много крови потерял, и при этом пытался стоять на ногах. Положил я руку на плечо Ивана, чтобы хоть как-то выразить свои соболезнования. Я хоть и не могу такое говорить, слишком много крови на руках, но... Я тебе соболезную. Я знаю, что такое терять все, Вообще все. Поверь, я видел такой ад... Хотя и вы не меньший, но все равно я понимаю. «Спасибо», — сказал он и уткнулся лицом в раскрытые ладони. Нет, он не плакал и не рыдал. Ответ был достаточно открытым и простым. Он просто пытался сам себя успокоить и вместе с этим скрыть от нас реальных монстров человеческой лечения, своих эмоций. «Его можно понять, но такую рану невозможно залечить». «Он тебе кем был?» — спросил я у него, но в ответ лишь получил отрицательное мотание головой. Либо он был ему никем, либо он просто не хотел говорить об этом. «Сыном его давно умершего брата?» — сказала девушка наконец, опустив голову и с еле заметным сожалением поглядев на Ивана. Племянником, – добавила чуть позже, — А потом ее словно чуть-чуть прорвало, что-то появилось на лице, но тут же исчезло за маской безразличия. Мне хочется переживать, мне хочется плакать, но во мне просто нет эмоций, но есть логика и есть к тебе предложение. Положила она руку на Ивана. Нет, сказал он, еще даже не услышав того, что ему хотела сказать Алисия. Хорошо. «Это не предложение. Это принуждение», — сказала она мрачно, из-за чего даже у меня мурашки по телу побежали. «У меня открылись силы, которые я не совсем осознаю. Но я примерно представляю, что можно сделать». Оторвав руки от лица, Иван с истинным ужасом посмотрел на Алисию. «Сейчас это точно была уже не та девушка, которую он знал. Это хладнокровная убийца, готовая пойти на все, лишь бы достигнуть своих целей». Вот только цели ее я не знаю, но могу понимать, ибо она ничего о них не говорила, когда стала алой. Даже в какой-то степени кровавой. Иван не мог пошевелиться, но я видел, что его мышцы сокращаются, что он пытается сделать хоть малейшее движение, но не мог. Он пытался что-то крикнуть. Желваки активно дёргались в попытках разомкнуть челюсть, но у него не получалось. Он пытался показать глазами свои эмоции, рассказать о том, что он не хочет этого, но его игнорировали. Убрав от его плеча руку, девушка поднялась на ноги, потянулась, прошла немного вперед, а потом развернулась, снова смотря на Ивана. Грациозной походкой хищника, с легкой самодовольной улыбкой на лице, Алися подошла к своей жертве так умело схваченная ее силой, чтобы провести свой странный и вместе с этим ужасный обряд. Я же тоже не мог ничего сделать. Хотя пытался, но не мог. Подойдя к Ивану, она очень аккуратно приложила свою руку к его раненому глазу. Сама закрыла глаза и сильно напряглась. Воздух вокруг нее стал заметно тяжелее. Ее аура снова начала работать в полной мере — Я уже даже хотел снова повторить тот трюк. Чувствовал, что получится. Хоть так смогу двигаться. Но ее мысли в моей голове остановили меня, повергнув в некое состояние шока. «Не стоит. Это я». Мысленно связалась она со мной, говоря своим голосом со всех сторон одновременно. Словно тьма, пока та пыталась меня соблазнить. «Я хочу его лишь исцелить». «Как?» «Я шапешил и спросил сначала у себя в мыслях, только потом осознал, что стоило бы сказать вслух, ведь она могла меня не услышать, но я ошибся, и она меня слышала. «Потом, все потом», — сказала она, и потом просто была тишина. А я же просто продолжал стоять в ступоре с изумленно удивленным лицом. Алисия сейчас обладала силами, которыми, скорее всего, обладает чемпион так называемой «тьмы», Знания эти во мне появлялись вместе с силой, что дало подконтрольное вещество. Но я даже не обладал всеми силами, и этому, возможно, есть разумное объяснение. Я был рожден с помощью науки, у меня в голове два чипа, один служит для управления тьмой через интерфейс, что выводится словно перед глазами, а второй нужен, чтобы эта тьма просто не вышла из-под контроля, чтобы она не поглотила меня». Я даже не знаю, насколько мощно работает второй чип, так как его анализ мне почему-то недоступен. То есть меня принудительно повели по пути технологического контроля. У Алисии все совершенно иначе. Она, хоть и с моей помощью, прошла путь эволюционным методом. Она сама смогла взять под контроль всю ту тьму, все то вещество, что в нее было заложено. Вот только ей это стоило почти полного изменения личности. «Наверное...» Может, это и временное помутнение. Я больше чем уверен, что она все помнит, что она все понимает. Просто вышло вот так.